Глава двадцать восьмая. Я вернулась домой в час ночи. В ушах звенело от громкой музыки, которая играла в «Дайнос». Я вымоталась, и у меня болели ноги от танцев с Фернандой, пока она не нашла мужчину мне на замену. Потом я сидела у бара рядом с Филиппом и обсуждала право. Мой вечер закончился предложением стажировки в его фирме и новым контактом в телефоне. Хотя я не обещала позвонить, Он, похоже, остался доволен, что я приняла его номер. Я ушла одновременно с Фернандой и её ухажёром. Перед тем как расстаться, она сунула мне в руки свой разблокированный телефон. Как и обещала. Не уверена, на что смотреть. Она закатила глаза. Моя вереница фотографий. Её нет. Я пролистала несколько страниц селфи. Ни одной фотографии её последней цели. Ты сдержала своё слово. Я вернула телефон его законному владельцу. Сдержала, Фернандо улыбнулась, а затем повернулась к своему новому молодому человеку, который ждал её возле остановившегося такси. Она уже хотела уйти, но обернулась. Тот парень, который появился раньше, весь злой и напряжённый. Что с ним? Её ждал мужчина, Но она спрашивала о другом. У него есть ребенок, Фернандо. Я не для себя спрашивала. Мне любопытно узнать о характере ваших с ним отношений. Я нахмурилась. Он мой босс? Она подняла цепочки своей сумки от Шанель. Он ко всем своим сотрудникам относится так же по-собственнически, как к тебе? Собственнически? Ничего подобного. Он просто очень серьезно относится к своей работе. Она усмехнулась. А я-то думала, что это ты проницательная. Она послала мне воздушный поцелуй. Позвони мне, если захочешь снова поужинать. Было весело. Она грациозно уселась в такси, а её поклонник втиснулся рядом с ней и захлопнул дверь. Я смотрела, как гаснут задние фары, прежде чем отправиться домой пешком. Я всё ещё пыталась осмыслить её прощальные слова о моей проницательности. когда прошла через тускло освещенную гостиную и замерла на месте, увидев кого-то возле перил террасы. Кого-то очень высокого и невероятно крылатого. Выбеленный лунным светом Ашер выглядел как один из тех ангелов на обложках паранормальных романов. Хотя большинство из них изображали нас не точно, некоторые оказывались удивительно близки к истине, до такой степени, что я подозревала, будто автор знает о нашем существовании. Я открыла балконную дверь. Ты пришёл поздравить меня или рассказать о моём следующем грешнике? Ашер медленно повернулся. Кончики его упругих крыльев ловили лунный свет и отбрасывали его мне в лицо. Поздравить? За хорошо выполненную работу. Она удалила все материалы для шантажа и отправилась домой с холостым мужчиной. С Филиппом? Нет, с другим мужчиной. А что с Филиппом? Я обняла себя за локти, прикрывая оголённый живот от прохладного воздуха. А что с ним, Сераф? Его взгляд скользнул мимо меня, будто он ожидал увидеть, что я вернулась в квартиру не одна. Так вот, почему ты стоишь на моей террасе в час ночи? Чтобы проверить, не привела ли я домой парня? Порыв ветра запутался в его перьях и в волосах, отбросив их в сторону. Он откинул растрепавшиеся пряди с неподвижных глаз. Тебе не нужно отвлекаться. При всём уважении, Сераф, ты может и соблюдаешь целамудрие, но я нет. Сегодня я никого не привела домой, но я не собираюсь 2 1/2 месяца обходиться без секса. Я уже начала поворачиваться, когда решила добавить. К твоему сведению, секс полезен для души и разума. У тебя есть вся жизнь, чтобы самоукупаться. уголок моего рта приподнялся. Вот как это называлось в Австрии в XIX столетии. Он нахмурился. Давай прекратим тратить время на эту тему и сосредоточимся на том, что действительно важно, на твоих крыльях, Селеста. Отличная идея. Почему бы тебе не вернуться в гильдию и не посмотреть мой счёт? Зачем возвращаться в гильдию, если носитель крыльев прямо здесь? Я не собираюсь их расправлять, если ты на это намекаешь. Он вздохнул. Почему ты обязательно должна быть такой упрямой? Это всего лишь крылья. Крылья, которыми ты должна гордиться. Это не просто крылья, только не для меня. Селеста. Разочарование сгустило интонацией моего имени. Отправляйся в свою спальню и закрой дверь. А потом, чёрт возьми, избавь меня от необходимости возвращаться в гильдию и расправь их. Нет. Он наклонил голову и окинул меня своим самым архангельским взглядом. Что за дурное настроение, Сераф? Мы здесь не для того, чтобы обсуждать моё настроение, а чтобы обсудить твои крылья. Я не буду обсуждать их с человеком, который выглядит так, будто готов разрушить целый городской квартал. А теперь либо ты говоришь мне, что я сделала не так, поскольку я понимаю, что ты злишься на меня, либо отправляешься на прогулку по небу дабы охладиться. И когда почувствуешь себя лучше, можешь вернуться, и мы обсудим мою миссию, желательно после того, как я высплюсь. Ашур ничего не ответил, лишь устремил взгляд в потемневшее небо, словно умоляя дать ему терпения. Когда архангел нахмурился, я сжалилась над ним. Очевидно, его раздражало не только моё ослиное упрямство. В моменты тревоги Мими готовила мне ромашковый чай с мёдом. Не хочешь чашечку? Он снова сосредоточил своё внимание на мне, затем сковал крылья магией, что я восприняла как согласие, и поплёлся за мной на кухню. Поставив чайник кипятиться, я достала жестяную коробку, наполненную сушёными жёлтыми цветами. Пока я высыпала их в ситечко, Ашер занял место у островка. Завтра я приведу кого-нибудь починить твою стойку. Открыв шкафчик, я достала две кружки, а затем поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до полки с приправами и баночками мёда. Когда я повернулась, чтобы отнести всё это на островок, я заметила, что Ашер наблюдает за мной. Чайник зашипел и щёлкнул. Я наполнила заварочный чайник И моё горло сжалось, когда поднялся знакомый аромат, наполняя воздух. Как долго меня будет мучить отсутствие Мими? Пока я не уверюсь, что снова увижу её. Я сглотнула. Она нашла Пьера. Она? Мюриэль. Пьер был её великой любовью. Я наклонила чайничек над двумя кружками, затем добавила в обе по столовой ложке мёда и перемешала, поднимая сладкий пар. Она рассказала мне о нём в ту ночь. Моё горло снова сжалось, когда умерла. Я подвинула аширу кружку, глядя на рябь на поверхности. Пьер умер более двух десятилетий назад. Хотя он прожил в Элизиуме несколько лет, его баллы были недостаточно высоки, чтобы остаться там навсегда. Поэтому его душа вернулась на землю в новом воплощении. Моё сердце пропустило несколько ударов. Если душа Пьера переродилась, то воспоминания о его жизни с Мими стерты. Даже если в этот раз он умрет со счетом грешника ниже десяти, что откроет ему доступ в Элизиум навсегда, его душа не узнает душу Мими. «Я чувствую твое неодобрение». «Разочарование, а не неодобрение. Она очень сильно его любила. Тогда однажды их души найдут путь друг к другу». «Осторожнее, Серафим». Иначе могус честь тебя за романтика. Я улыбнулась ему над краем своей кружки, и он улыбнулся в ответ. Скажи мне, как бы они нашли путь друг к другу? Не похоже, чтобы он помнил её. Если они родственные души или половинки друг друга, его душа будет помнить её в какой бы форме они не встретились. Правда? Я думала, что все воспоминания стираются прежде чем Малахим возвращает души на землю. Всё вычищается. Души должны начать жизнь заново, не будучи обременёнными предыдущими воплощениями. Но фрагменты любимых мест и дорогих людей остаются. Его слова подняли пар с поверхности кружки, которую он поднёс к рту. Взгляни на Наю. Глаза Ашера встретились взглядом с моими. Подобно вздымающемуся медовому туману, моя угрюмость рассеялась, наполнив воздух новой надеждой. Вернёмся к причине нашего чаепития. Почему ты набросился на меня? Он осторожно поставил кружку, затем обхватил её длинными пальцами. Я бы предпочёл обсудить реинкарнации и половинки душ. Я ухмыльнулась. Хотя я бы с удовольствием выслушала твоё мнение о половинках, я не оставлю тебя в покое за то, что ты забрался на мою террасу и кричишь на меня. Я не кричу. Хотя его тембр был глубоким, Тон звучал легко. Верно, ты рычишь. Его губы сложились в улыбку, которая, казалось, достигла самой души и вытащила её из его прекрасных кожаных сапог. И это устрашает всех, кроме тебя. Мало что способно внушить мне страх, Сераф. Его яркие глаза смотрели на меня через пар. Я начинаю это понимать. Так почему ты рычал? Он поёрзал на месте, и ножки стула заскрипели под его весом. Помнишь, я сказал тебе, что совершил не одну, а две ошибки 4 1/2 года назад. Мой хороший настрой угас. Не называй их ошибками. Я не говорю, что мой поступок был ошибкой. Ошибкой было то, как я это сделал. Мне следовало тщательнее всё спланировать. иначе расчитать появление Адама в мужской гильдии. Ашер потёр челюсть, царапая пальцами полуденную тень, которая превратилась в полуночную. Тот факт, что два новых неоперённых, зарегистрированы в Элизиуме в течение нескольких минут друг за другом, вызвал недоумение, но поскольку Адам был младенцем и в его жилах текла ангельская кровь, Семёрка проигнорировала это. Его рука тяжело опустилась от лица. Однако очевидно, Сераф Клер не оставила сей факт без внимания. Она продолжает выпрашивать у Тоби о соличность матери. Он тянет время, пытаясь найти решение. Неудивительно, что архангел в таком дерьмовом настроении. Мне не следовало впутывать его в свои передряги. Он сделал глубокий вдох, затем выдохнул. Я с другой стороны перестала дышать. Не уверена, как долго мои лёгкие оставались пустыми, но когда я снова наполнила их, кислород буквально обжёг меня. Если детей обнаружат, Адам приведёт к Наи. Я не могу потерять её снова. Подойдя к Ашеру, я обвела руками его шею, затем положила подбородок на его склонённую голову. Если чувствуешь, что Клэр может причинить им вред, приведи детей ко мне. Я найду способ их спрятать. Его плечи опустились под моими напряжёнными объятиями. От ангелов не спрятаться и не убежать. Кроме того, неужели ты действительно думаешь, что я бы позволил тебе нести бремя моего преступления? Я отстранилась, чтобы взглянуть на обеспокоенного мужчину, который сидел за моим кухонным островком. Если ты преступник, Сераф, то я святая. А поскольку мы оба знаем, что я грешу так же часто, как дышу, Могу заверить, что ты совсем не преступник. Он хмыкнул. Не в глазах моего народа. Я не знаком с Тобиасом, но если он помог тебе, значит, считает, что твой поступок справедлив. Что касается остальных, ты не знаешь, каково их мнение о тебе. Всё, что тебе известно, это то, что думает Сера в Клер. А все мы знаем, что она Описание, которое я собиралась использовать, сменилось неглубоким вздохом. Ашер проследил за падением моего пера. Оно того стоило. Он откинулся на спинку стула, которая тотчас застонала. Уверен, что стоило, но я бы предпочёл, чтобы ты постаралась сохранить свои крылья, поскольку хотел бы иметь союзника там наверху, Селеста. Он указал на мой потолок. Я опустилась на стул рядом с ним, притянув к себе свою кружку. Тогда найди мне следующего грешника. ты так уверена, что исправила Фернандо? Уверена. А для следующей миссии выбери какого-нибудь с более высоким счётом. Нет, если только не наткнёсь ещё на одного Бафингера. Грешники высокого ранга опасны. У меня есть кости крылиев. Кости крылиев могут сохранить тебе жизнь, но они не обеспечат тебе безопасность. Я коснулась его бицепса, который тотчас окаменел под моими пальцами. Для этого у меня есть ты. Затем я размяла собственный бицепс, который слегка напрякся. Слегка. Я могу выглядеть безобидно, но способна причинить немало вреда. Несомненно. Но вред ты причинишь не своими руками, а острым языком. Его взгляд остановился на изгибе моих губ, от чего моё измотанное тело сразу пробудилось, будто в травяной чай мне подмешали Red Bull. Я наклонилась к нему непозволительно близко, как оса, соблазнённая огнём. Моё тело согрелось, а конечности начали искриться, будто вены наполнились взрывной карамелью попрокс. От него должно быть исходили какие-то ангельские феромоны, потому что никогда прежде меня так не влекло к мужчине. Серьёзно, даже бирюзовые глубины его глаз, усыпанные блёстками, казались более завораживающими. Селеста в моём имени, сорвавшемся с его уст, чувствовалась густота, которая усиливала пульсацию в моих венах. Он сглотнул, и за одну секунду его взгляд потемнел, будто его зрачки проткнули. Не надо. Не надо что? Не усложней наш отношения. Я вышла из оцепенения. Прошу прощения. Взгляни на свою кожу. Я последовала его совету, и тепло вожделения сменилось ледяным ужасом. Нет, нет, нет. Из всех мужчин на свете, почему мне нужно было тлеть от того, кто мог видеть, как светится моя кожа? Почему я не тлела из-за Джейса? Я вскочила на ноги, пока архангел смотрел на мою разбитую столешницу, скривив рот от отвращения. Я отнюдь не с ног сшибательная и, разумеется, не истинная, но и не отвратительная. Такое случается постоянно. В тебе нет ничего особенного, Сераф. Мои невидимые кости крыльев напряглись, выпуская перо. Проклятые детекторы лжи. Взгляд Архангела опустился на пол одновременно с фиолетовым перышком. Я отвернулась, прежде чем он успел еще больше растоптать мое хрупкое эго. Мнение людей, как правило, меня не задевало, очевидно, за исключением мнения одного человека. Почему? Почему именно он? Неужели я испытываю что-то вроде Стокгольмского синдрома? Не то чтобы он меня похитил, но мы проводили слишком много времени в обществе друг друга. Возможно, в этом и суть. Я не могла дождаться, когда закончится операция с пошём крылья. Успешно или нет? только бы избавиться от этого frigidного, слишком мужественного существа.